Глава пятая. Смельчак спал у ног хозяина и видел во сне чудесный пир. А северный ветер, отведав свежего корма, стоял на страже у дверей конторы, где позаир с самой зари разбирал текущие дела. Его не удручало обилие сложностей. Наоборот, он был полон решимости наверстать упущенное время, ничего не оставив без внимания. Секретарь ЕРТИ пришел ближе к полудню с перекошенным лицом. — У вас подавленный вид, — заметил Позаир. Опять ссора. Моя жена невыносима. Я на ней женил, чтобы она меня вкусно кормила, а она отказывается готовить. Так существовать невозможно. «Подумываете о разводе?» «Нет, из-за дочери. Я хочу, чтобы она стала танцовщицей, а у жены другие планы, которые меня не устраивают, и никто из нас не собирается уступать». «Боюсь, положение безвыходное. По-моему, тоже. Как ваше расследование у Кадаша? Все нормально?» «Я как раз дописываю отчет. Бык найден, садовник оправдан, управляющий осужден». По-моему, лекарь тоже замешан, но этого я не могу доказать. Не трогайте его, у него связи, обеспеченные клиенты. Он лечил самые достославные рты, злые языки, поговаривая, что его рука не столь тверда, как прежде, и что лучше к нему не ходить, если хочешь иметь здоровые зубы. Смельчак зарычал, хозяин успокоил его лаской. Такое поведение пса означало умеренную недоброжелательность. Он с первого взгляда не взлюбил судейского секретаря. Позаир наложил свою печать на папирус, где были перечислены его выводы по делу об украденном быке. Ярти любовался тонким и ровным почерком судьи. Он выводил иероглифы без малейшего колебания, твердо и решительно облекая свою мысль в замысловатые знаки. «Надеюсь, вы не стали выдвигать обвинения против Кадаша?» «Конечно, стал. Это опасно. Чего вы опасаетесь? Не знаю». «Изъясняйтесь точнее, Эрти». «Правосудие — дело сложное. Я так не считаю. По одну сторону истина, по другую — ложь. Стоит хоть на пять уступить последний и правосудия больше нет». «Вы так говорите, потому что молоды». С опытом ваши суждения станут не столь резкими. Надеюсь, что нет. В селении многие приводили ваш аргумент. Мне кажется, он несостоятелен. Вы не хотите считаться с иерархией? А что, когда ж превыше закона? Ерцы вздохнул. Вы производите впечатление человека умного и смелого, судья Пазаир. Не делайте вид, что вы не понимаете. Если иерархия несправедлива, страна идет к своей погибели. Она раздавит вас, как и всех остальных. Довольствуйтесь решением тех проблем, что вам поручены, и предоставьте щекотливые дела вышестоящим. Ваш предшественник был благоразумным человеком и умел избегать ловушек. Вас повысили, так вы не портите себе карьеру. Я получил это назначение благодаря своим методам. С чего бы мне их менять? И используйте свой шанс, не нарушая установленного порядка. Я не знаю другого порядка, кроме закона». Отчаявший секретарь ударил себя в грудь. «Вы на пути к пропасти, учтите, я вас предупреждал. Завтра вы отнесете мой отчет в администрацию и провинции, как вам будет угодно. Меня вот что и интересует». Я нисколько не сомневаюсь в вашем усердии, но неужели вы один — это весь мой персонал? Ертик будто засмущался. В некотором роде... Да... Что значит эти недомолвки? Есть еще некто по имени Кем, его должность — пристав, его дело — производить аресты, о которых вы распорядитесь. Должность, на мой взгляд, немаловажная. Ваш предшественник никого не арестовал. Если он подозревал преступника, дело передавалось в инстанции, вооруженные получше. А поскольку в конторе кему скучно, он патрулирует. А буду ли я иметь честь познакомиться с ним? Он заходит иногда. Не надо с ним свысока, у него отвратительный характер. Я его боюсь. Если захотите сделать ему замечание, на меня не рассчитывайте. Да, навести порядок в собственной конторе, то будет нелегко. — подумал Пазаир, заметив тем временем, что папирус кончается. — Где вы его покупаете? — У Белтрана, лучшего изготовителя папируса в Мемфисе. У него высокие цены, но материал отменного качества и прочности. Я вам его рекомендую. — Разрешите одно сомнение, Ирти. Эта рекомендация бескорыстна? — Да как вы могли такое подумать? — Ладно, я ошибся. Позаир просмотрел последние жалобы. Ничего особенно важного или срочного. Он перешел к спискам чиновников, которых должен был контролировать, и к назначениям, поданному ему на утверждение, обычная административная работа, требующая только его печати. Вертий сел, положив под себя согнутую левую ногу и, выставив вперед правую, держа на готове палетку и засунув калам, Тросник с заостренным концом. За левое ухо он чистил кисточки и наблюдал за позаиром. Вы давно работаете? С рассвета, рановато, сельская привычка, привычка ежедневная. Учитель говорил мне, что один день небрежения — катастрофа. Познавать можно только сердцем, при условии, что уши открыты, а разум покорен, чтобы этого достичь. Нет ничего лучше добрых привычек. В противном случае дремлющий в нас обезьяна пускается в пляс, и Бог покидает свое святилище. Секретарь явно помочнел. «Не слишком приятное существование. Мы служители правосудия. Кстати, мой рабочий день — восемь часов, два выходных, на шесть рабочих дней и два-три месяца отпуска во время различных праздников. Договорились?» Это был обычный режим работы египтян. Секретарь кивнул, и без напоминаний судьи ему стало ясно, что над пунктуальностью придется немножко поработать. Одно короткое дело заинтересовало Пазаира. Начальник стражи, охранявший сфинкса в Гизе, был переведен в док. Резкий поворот в карьере. Очевидно, этот человек совершил серьезный проступок. Однако, вопреки обыкновению, вина указана не была, и при этом старший судья провинции наложил свою печать. Дело было только за печатью Пазаира, поскольку солдат жил в его округе. Простая формальность, которую следовало выполнить, не раздумывая. Наверное, многие жаждут получить пост начальника стражи Сфинкса. «В претендентах нет недостатка». — согласился секретарь. — Однако на сегодняшний день у них шансов немного. — Почему? — На этом посту бывалый солдат с замечательным послужным списком, и, к тому же, человек смелый. Он ревностно охраняет сфинкса, при том, что старый каменный лев выглядит достаточно впечатляюще, чтобы самому себя защитить, кому придет в голову причинить ему вред. — То есть почетный пост — — Совершенно верно. Начальник стражи набрал других ветеранов, чтобы обеспечить им небольшое содержание. В Питером они ведут наблюдение по ночам. — А вам известно о его переводе? — Переводе. Вы шутите. Вот официальный документ. Поразительно. Что он натворил? Вы рассуждаете так же, как я. А потом ничего не сказано. не берите в голову. Это, наверное, решение военного командования, логику которого нам не постичь. Северный ветер издал характерный крик. Осел предупреждал об опасности. Позаир вышел и оказался перед огромным павианом, которого хозяин держал на поводке. Эта обезьяна со свирепым взглядом Большой головой и лохматым туловищем недаром слала кровожадным зверем. От ее ударов и зубов нередко гибли крупные хищники, и даже львам случалось обращаться в бегство при виде стаи разъяренных павианов. Хозяин, играющий бицепсами инубийц, производил не менее сильное впечатление. Надеюсь, вы крепко его держите. «Дозорный павиан к вашим услугам, судья позаир, равно к я сам». — Вы кем? — Нубиц кивнул. — А вас поговаривают в округе. Похоже, для судьи вы слишком много суетитесь. — Мне не нравится ваш тон. — Придется привыкать. — Ни в коей мере. Либо вы будете вести себя почтительно, как подобает подчиненному, либо подадите в отставку. Двое мужчин долго вызывающе смотрели друг на друга. собака судьи и павиан пристава делали то же самое. Ваш предшественник предоставлял мне свободу действий, теперь так не будет. Вы ошибаетесь. Когда я иду по улице с своим павианом, у людей пропадает охота воровать. Посмотрим ваш послужной список. Сразу предупреждаю. Прошло у меня темное. Я состоял в отряде лучников, на которой была возложена охрана одной из крепостей Великого Юга. Я поступил на службу из любви к Египту, как многие молодые люди моего племени. Долгие годы я был счастлив, но однажды, сам того не желая, я обнаружил махинации с золотом среди войскового начальства. Выше стоящие чины стали меня слушать. В драке я убил одного из воров, моего непосредственного начальника. Меня осудили и приговорили к отрезанию носа. Сейчас мне нос из дерева, я больше не боюсь ударов. Судьи, однако, признали мою правоту, поэтому мне и доверили должность пристава. Если хотите проверить, мое дело хранится в архивах военного ведомства. Ну, значит, пошли туда. Кем не ожидал такой реакции? Осел с секретарем остались присматривать за конторой, а судья с приставом, в сопровождении павиана и пса, продолжавших приглядываться друг к другу, направились к административному центру армии. — Как давно вы живете в Мемфисе? — Год, — ответил Кем. — Я скучаю по югу. — Знаете ли вы старшего стражника из охраны сфинкса в Гизе? — Видел два-три раза. Он внушает вам доверие. «Он известный ветеран. Слава нем добралась даже до моей крепости. Столь почетный пост не доверяют, кому попало. А он сопряжен с опасностями». «Да нет, конечно. Кто нападет на сфинкса, это почетный караул, и стражники должны в основном следить за тем, чтобы монумент не заносило песком». Прохожие расступались перед процессией. Каждый знал, как скорно на расправу по способно способный вонзить зубы в ногу у вора или свернуть ему шею, до того, как успеет вмешаться хозяин. Когда Кем со своей обезьяной обходил улицы, злые умыслы рассеивались сами собой. — А вы знаете, где живет этот ветеран? В казенном доме возле главной казармы. Моя идея оказалась неудачной. Вернемся в контору. Вы раздумали знакомиться с моим делом. Вообще-то я хотел взглянуть на его дело, но оно мне уже ничего не даст. Жду вас завтра утром на рассвете. Как зовут вашего павиана? Убийца.